Лето там длиннее, где висят самоубийцы мухи жрут куличики. Он знаменитый уличный поэт 1950-х и все еще жив. Я бросил пустую бутылку в канал, мы в Венесе. Джека окопался здесь на неделю, через несколько дней ему где-то читать. Канал выглядит странно, очень странно. Глубины только-только, чтобы утопиться, да, хрипит Джек киношным голосом крутого парня из Бронкса, ты прав. В свои 37 он уже седой, но с крючком горбится. Энергичный, испитый, мужественный. Очень мужественный, легкая еврейская улыбка Возможно, он и не еврей, я его не спрашивал Он знает всех, он обоссал ботинки, барни не Это на одной вечеринке, потому что ему не понравилось, как тот высказывался Джек знает Гринсберга, Крилли, Хламантию и прочих, и прочих И теперь он познакомился с Буковски Да, Буковский навещал меня в Венесе Вся морда в шрамах, плечи опущены Выглядит очень измученным Много не болтает, а когда начинает высказываться Тут городит чушь, банальность Ни за что не подумаешь, что он написал все эти книжки стихов Правда, он слишком долго служил на почте деградировал, там сожрали его душу Чертовски досадно, но вы знаете, как это бывает Но он еще держится, храбрится Ну вы понимаете? Он листает книгу с фотографиями поэтов Меня нет в этой книге Я поздно начала слишком долго жил в одиночестве и листал дешевое винище Они-то всегда считали, что отшельничество — это болезнь Наверное, они правы Он листает книгу Господи, какой маразм сидит здесь Изновая от похмелья Над тихими водами канала рядом с Джеком Разглядывающим книгу Я вижу пятна солнечного света Носы и уши на глянцевых страницах И хотя мне наплевать, но я думаю Что надо бы поговорить о чем-нибудь Я не умею складно болтать, так что ему приходится за двоих Так и сидим, канал переполнен тоской Пару лет назад у этого парня съехала крыша, а этот хотел, чтобы я ему отсосал за то, что он издаст мою книгу. Ты согласился? Я? Да я его так отмудохал вот этим. Он демонстрирует мне свой бронсовский кулак. Я смеюсь. Он приятный малый и живой человечище. Каждый мужик боится показаться педиком. Я уже устал от этого. Может, нам всем следует стать гомиками и расслабиться? Многие боятся выступать против гомосеков, многие против левых. Не насрать, с чему это приведет. Я знаю только одно, многие боятся книг «Нелушка». За последнее время я переведал много интеллектуалов. И меня утомляют изощрения их интеллекта. Потому что если только они открывают рот, то должно непременно и произойти что-то великое. Я устал бороться за каждые пять пространства для разума. Поэтому-то и сторонился людей так долго. И сейчас, окунувшись в людскую массу, понимаю, что должен вернуться обратно в свою пещеру. Есть другие вещи, помимо разума. Есть насекомые, есть пальмы, есть перечницы. И в моей пещере будет перечница. Как смешно. Люди всегда предадут Вас никогда не доверяйте людям Все этой поэтической вознёй заправляют петь левые Проговорил джек уставившись в канал В его словах есть доля правды Той, о которой говорить противно Не знаю, что с этим делать Естественно, я в курсе, что в этой игре вокруг поэзии что-то не так Книги самых знаменитых всегда такая скукотища включаешь Шекспира Значит, тогда творилось то же самое, а? Я решил подбросить Джеку ещё какого-нибудь дерьмица Помнишь, был поэтический журнал? Не знаю, то ли Монрог, то ли Шапито Сейчас это так Такой отстой, что больше его не читаю Так по этому поводу вспоминаются строчки Уитмена Чтобы существовали великие поэты У них должна быть великая публика Что ж, я всегда считал Уитмена более великим поэтом По сравнению с собой Но сегодня, я думаю, эту строчку следует читать наоборот Чтобы иметь великую публику Нужно иметь великих поэтов Да, это так, все правильно, отозвался Джек Недавно на какой-то пьянке я Повстречался с Крилли и спросил его, читал ли он Буковский, он запнулся наглухо Не хотел отвечать мне, короче, я думаю Ты понимаешь, о чём я толкую? Ладно, пошли нахуй сюда Сказал я, мы двигаемся к моей машине Да, у меня имеется автомобиль Естественно, ведро с болтами Джек не расстояться со своей книгой Всё листает, этот хмырь сосёт за милую душу Серьёзно? А этот женился на школьной учительница Она лупит его кнутом, стерва Он с тех пор как женился ни одной строчки не накропал Всё, заорканила парня своей пиздою давкой Это ты про Георгий говоришь или про Керо? Да нет, это другой. Нихуя себя Мы идем к моей развалюхе, я чувствую себя глуповато. Но плюс ощущаю энергию этого человека, энергию. И соображаю, что возможно, иду рядом с одним из немногих великих поэтов-самоучек нашего времени. Но потом думаю, да и пофиг, по-здравому-то размышление. Мы погружаемся в авто, развалюха заводится. Но коробка передач опять наивнулась. Приходится плестись на пониженную всю дорогу. А это сука глохнет на каждом светофоре. Аккумулятор сел, я молюсь, чтобы кляча снова завелась. Чтобы не попасться. Пались по пути копы Чтобы не заполучить еще один арест за пьяное вождение Чтобы не было больше мессий На каких бы то ни было распятиях У нас есть выбор между Никсоном, Хамфри И даже Христом, но куда мы не повернем Все равно нас выебут Я сворачиваю налево и бью по тормозам Мы прибыли, Джек все листает книгу Этот парень молодец, убил себя Своего отца, мать и жену Не тронул только троих детей и собаку лучше поэт со времен Ботлера Серьезно? Серьезно, блять Мы выбираемся из машины и отмахиваю крест Знамение за здравие батушки аккумулятора Чтобы его хватило хотя бы на один пуск Джек барабанил в дверь Эй, птаха, птаха, это Джек Дверь отворяется, и вижу птаху Приглядываюсь повнимательнее, потом еще внимательнее никак не могу разобрать Мужчина это или женщина? Лицо очищенное, дурманящая сущность непорочной красоты Да, это мужчина, понимаю по движениям И еще понимаю, что парень может с легкостью агрести люлей И нарваться на крайнюю жестокость При каждом появлении своем на улице Его могут даже убить за то, что он не превратился в мертвеца. Я на 9 десятых уже труп, но одна десятая во мне все еще сохраняет жизнь, как последняя пуля в стволе. Птаха, мне нужно 20 говорит Джек. Птаха отшелушивает ему денег плавным и бесстрастным движением. Спасибо, малыш. Пожалуйста, зайдете можно Мы входим, садимся, оглядываю книжный шкаф И не вижу ни одной глупой книжки Все, на что натыкаюсь, меня когда-то восхищало Что за черт? Это сон, а рядом прекрасное лицо этого парня И каждый раз, когда я смотрю на него, мне становится хорошо Так хорошо, как будто после очередного запоя Спустя неделю голодухи, и перед тобой появляются горячие бобы с соусом чили Ну, блядь, вечная настража Птаха и океан, издохший аккумулятор, ведро с болтами Копы, патрулирующие свои дурацкие свихотворения Какие улицы? Что за гнусная война идет? И что за идиотский кошмар? Лишь холостое пространство прошмыгивает между нами во всех краках Очень скоро мы превращаемся в никчемные разбитые детские игрушки В каблучки, что сейчас сбегают по лестнице так весело А потом разваливаются вдрызг, и их нет, нет Болваны и тупицы, болваны и тупицы Нахуй всю эту вашу напускную храбрость Перед нами появляется кварта виски, и одним глотком засосал четверть пинты, блять, я поперкнулся, слезы брызнули градом, идиот, скоро уже полтинника, я все пытаюсь заброшать крутого ванничий герой Блевотина, приходит жена птахи, мы знакомимся, она вся такая плавная в коричневом платье, она просто струится все, струится, а глаза смеются, а она струится, говорю он вам, струится. Ух ты, ух ты, ух ты Восклицаю Она так хороша, что я подхватываю ее Обнимаю и кружу, смеясь Никто не считает, что я сбрендил Все просто смеются, все все понимают Я опускаю ее, мы снова усаживаемся Джек рад, что не стесняюсь Он взвалил на себя мою душу и утомился Он просто сидит и ухмыляется Он молодец Нечасто в жизни удается посидеть в комнате с людьми, которые помогут тебе Лишь только ты посмотришь на них послушаешь их Это был именно такой волшеб момент я понимал это я раскраснялся и полыхал как кукурузная рагу с красным перцем но это неважно я взял и засосал щу четверть против винты от смущения осознал что из нас четверых я самый слабый и я не хотел им навредить просто решил реализовать их спокойную святость Я любил как обезумевший пес который вырвался на площадку где выгуливают истекающих соком сучек только здесь мы могли показать и другие чудеса кроме спермы так посмотрел на меня и спросил видел мой коллаж затем выстрел На обозрение какую-то поебенью, вешанную женскими серёжками, клипсами и всякой такой дрянью Кстати, похоже, по ходу повествования я перескакиваю с настоящего времени на прошедшее и если вам это не нравится, ставьте ниппель себе в мошонку, наборчику, оставь как есть Короче, я пускаюсь в долгое, занудное видейство о том, от чего и почему мне не нравится то или это А также о том, как страдал на занятиях всяким искусством Птахова дёргивает из меня затычку Тогда я говорю, что вся эта муть с нарезкой, мозаика и коллажа всего лишь модная развлекуха и втаха усмехается мне и не раз слышал всякие закулисные разговоры о том, что пожалуй единственный наркоман кто по-настоящему экспериментирует с нарезками, это Уильям Бироуз который владеет компанией Бироузов он умеет прикидываться крутым так как внутри жирные слабаки, говно свинящее вот что я слышал по большому секрету правда ли это? а хрен его знает, в любом случае Бироуз абсолютно душный писака и если бы не литературные шишки, с которыми он ехшался, то он бы остался никем, как и Фолкнер, почти нуль для всех, кроме парочки крат таких экскрементов с юга таких как мистер Гаррингсон и мистер Нодд, два друга, хуй да подруга парень поступились ко мне, да ты пьян да я пьян, я пьян, я пьян, я пьян. ничего не остается как только разбушеваться или лечь спать они, они готовят для меня постель слишком быстро я пью и они продолжают беседовать и слышу их беседу, еле-еле я засыпаю засыпаю в окружении друзей море не поглотит меня и друзья тоже Они любят мое сонное тело. Я мудака, они любят мое сонное тело. Всем быть детям божьим кончить так. Господи, боже, наш милостивый. Кого идет этот дохлый аккумулятор? Дохлый аккумулятор. Дохлый аккумулятор.